783 день в мире Содома. Заброшенный город в высоком лесу. Башня Силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич. Великий князь Артанский. Когда мы с Ильичом шагнули в мой кабинет, а следом Бригитта Берман вела туда едва переставляющего ноги Якова Свердлова, Господа министры иностранных дел Германии, Австро-Венгрии о чем-то тихо переговаривались между собой. Увидев наши персоны, Рихард фон Кюльман отвлекся от этого увлекательного занятия и с некоторым неудовольствием сказал «И долго, долго же вы занимались своими делами, господин Серегин?» Зато безвозвратно устранено одно из самых крупных препятствий – для заключения справедливого и взаимоприемлевого мира», — парировал я. «И теперь вы с господином Ульяновым Лениным можете сесть и составить так необходимый нам проект соглашения». «И кто же этот документ будет подписывать с советской стороны?» — спросил оттокар Чернин. «Вы или господин Ульянов?» «Я лишь посредник и гарант исполнения этого соглашения», — ответил я. Поэтому проект документа подпишут товарищ Ленин и Рихард фон кюрман а кайзер Вильгельм его констарс когда я сподвигну его на это дело. Вам же, как представителю автора Венгрии, останется только присоединиться к готовому соглашению через отдельный протокол, как и следует из наших предварительных договоренностей. А сейчас, господа, прошу к столу. Еще раз изложив свое кредо и выложив на стол карту с самым точным начертанием западной границы Советской России, я оставил высокие договаривающие стороны наедине со стопками пищи и бумаги и одноразовыми шариковыми ручками, в свое время притараненными нам с югородского контейнеровоза, и отошел в сторону. Дальше товарищ Ленин должен был справиться сам, председатель совнаркома он или нет. Кстати, эти ручки сами по себе вызвали величайшее удивление. «Э, — Что это, товарищ Серегин? — спросил Ильич, вертя в пальцах пишущую пластиковую палочку. — Это ручка, не нуждающаяся в чернилах и чернильнице, — сказал я. — Просто берете и пишете без всяких дополнительных манипуляций. И уже через несколько секунд написанное перестанет размазываться пальцем. В вашем мире до такого еще примерно лет 50-60, но время летит быстро. Не успейте моргнуть глазом, и будущее уже наступило. Есть и более продвинутые методы составления документов, но вам троим они совсем непривычны. Так что не отвлекайтесь от дела, берите ручки и пишите, не обращая внимания на новизну. К хорошему привыкают быстро. Примерно через час, когда работа велича была в разгаре, через портал в мой кабинет зашел Коба. Увидев, что его старший товарищ и учитель занят делом, будущий отец народов остановился в нерешительности, вроде как оставшись неудел. Товарищ Серегин, наконец, спросил на меня, а у вас тут можно курить? Здесь нет, ответил я, но мы можем пройти на балкон, и там вы сможете подымить свое удовольствие. Я, видите ли, тут тоже сейчас не нужен. Поставив перед переговорщиками граничные условия, я сунул руки в карман и отошел в сторону. совсем прочим, пока в должность не вступит новый нарком иностранных дел товарищ Чечерин, со всеми такими делами товарищ Ленин должен справляться сам. — А я и не знал, что вы можете назначать нам наркомов, — недовольно проворчал Коба. «В прошлом моего мира, — сухо сказал я, — когда месье Троцкий изгадил мирный процесс с Германской империи, получив условия хуже худших, на посту наркома иностранных дел его сменил как раз товарищ Чечерин. Думаю, что и на этот раз товарищ Ленин примет такое решение, тем более, что ни о какой изоляции советской России с западного направления речи идти не будет». — Тогда понятно, — сказал Коба, доставая из кармана, нет, не трубку, а смятую пачку папирос. Некоторое время он курил, внимательно осматривая окрестности. Потом сказал, — Красиво у вас тут и пахнет, как в храме, только не узнаю этого места. Это, наверное, Индия? Ну вот. Сосо тоже поначалу принял тридесятое царство за Индию. Впрочем, ошибиться тут легко. — Нет, товарищ Коба, — покачал я головой, — это не Индия, а другой мир. Совсем другой, не похожий на обычные миры и основной последовательности, соответствующие тому или иному периоду человеческой истории. Долина, которую вы видите, называется Тридесятым царством, а за ее пределами лежит субконтинент, который мы называем проклятым миром Содома. Именно сюда всемогущий Господь сослал закосневших в своем грехе обитателей Садома и Гаморы, в надежде на то, что тут, в изоляции от общества, они исправятся. Но ведь в Библии сказано, что Садом и Гаморра были уничтожены огнем с неба, задумчиво произнес будущий отец народов. Или вам известно больше, чем иным прочим? Я пожал плечами и ответил. Там у нас в будущем, когда начали производить археологические раскопки на месте расположения двух этих городов, не обнаружили никаких развалин. Земля была будто срезана на три метра вглубь. А потом, когда моя команда пошла по мирам, то потеряшки нашли здесь. При этом они не только не изжили свои грехи, но еще их и усугубили. Вот вам первый урок чтобы исправить человека, недостаточно поместить его в очень трудные условия. Необходимо его каждодневное воспитание опытными и чистосердечными наставниками, чтобы по его завершению бывший грешник имел возможность возвращения в круг обычных людей. Впрочем, по большей части это опыт совсем другого мира, куда ушли как раз не грешники, а праведники, ставшие такими воспитателями для первобытного местного населения. И все же я чувствую, что вы мне что-то не договариваете, колкова Связано у вас с этим местом что-то такое особенное? Местные колдуны садомиты для своих нужд вывели особую породу людей, сказал я. Да, Коба, именно колдуны. Этот мир оказался насквозь пропитан магией, а значит, быстро появились и колдуны. Злой человек обращает во зло все, что дается ему в руки, и садомиты не стали исключением. Так вот, они вывели особую породу людей, состоящую исключительно из женщин, чтобы те воевали за них, работали на них, обслуживали их и даже служили бы им едой находясь при этом под заклинанием принуждения. «Но это же мерзость!» — воскликнул начинающий товарищ Сталин. «Да, мерзость. И в этом с вами будет согласен любой нормальный человек», — спокойно сказал я. «Когда мы пришли сюда с зачатком своей армии, то местные властители бросили на нас свои подневольные орды, но получилось у них нехорошо». Сначала мы уничтожили колдовское принуждение заклинанием нейтрализации, после чего сражение закончилось, даже не начавшись. А потом я сказал этим униженным, оскорбленным женщинам, что клянусь убить любого, кто скажет, что они все вместе и по отдельности не равны мне, а я не равен им». Я сказала что клянусь убить любого, кто попробует причинить им даже малейшее зло, потому что они — это я, а я — это они. Я сказал, что вместе мы сила, а по отдельности мы ничто. Я сказал, что клянусь в верности им и спросил, готовы ли они поклясться в ответ своей верностью мне и нашему общему делу борьбы со злом, в чем бы оно ни заключалось и мы поклялись друг другу встречной страшной клятвой, а Господь скрепил ее своей печатью. Так родилось наше воинское единство. И хоть сейчас в нашей организации бойцов-островухи отнюдь не в большинстве, все равно всех новых членов принимают через обряд страшной встречной клятвы. И все они действительно часть меня, а я часть их. И потому распрокопагандировать мои войска ни у кого не получится, ибо служебная иерархия, начальники-подчиненные, у меня имеется, а классово-сословные различия отсутствуют напрочь. И я сам, и последний рядовой боец запасного батальона, только недавно принесший встречную клятву, все мы находимся в одном достоинстве». «Спасибо за информацию, товарищ Серегин». — сказал Коба, снова улыбаясь в пышные усы. — Мы не будем пытаться распропагандировать ваших людей, потому что, как я уже говорил, вы поступаете как истинный большевик. Не боитесь трудностей, всегда идете на пролом. И к тому же, как выяснилось сейчас, не делите своих людей на бар и быдло. Но позвольте задать вам один вопрос. — Спрашивайте, товарищ Коба, — ответил я. — «Скажите, а почему вы завели этот разговор со мной, не самым влиятельным членом ЦК нашей партии?» — спросил будущий отец народа. «А вы что, еще сами не догадались?» — вздохнул я. «Вы — единственный неповторимый товарищ Сталин, наследник и продолжатель дела товарища Ленина, поднявший советское государство на недостигаемую прежде высоту, одной из двух сущих на планете мировых сверхдержав. И другого такого человека в обозривом пространстве и времени я просто не вижу. И пусть через 40 лет после вашей смерти все рухнуло в грязь, ваша вина в этом самая минимальная. Причиной катастрофы стал способ комплектования руководящего ядра вашей партии, куда товарищ Ленин, помимо проверенных бойцов, на защиту начал тащить разный мусор, вроде Зиновьева, Каменева, Свердлова, Троцкого, Бухарина и иных прочих, имя которым «Легион». Вы пытались бороться с этим доступными вам способами, но вместо одного пустоголового демагога в руководстве партии оказывался другой, ибо это была самовосстанавливающаяся структура. Вот так борьба с контрреволюцией превратилась у вас во внутрипартийную борьбу за власть. Ну а когда вы умерли, эта публика, чрезвычайно размножившись, просто пожрала советский проект изнутри. Тут у меня, товарищ Коба, вы сможете обогатиться опытом иных миров, где я или мои коллеги решали аналогичные задачи. И я надеюсь, что это пойдет на пользу и вам, и Советской России. «Хорошо, товарищ Серегин кивнул, оба, глядя, как остроухи проходящие внизу по своим делам, отдают нам честь и шлют улыбки. Если позволят другие дела, я постараюсь изучить ваше общество, ибо женщины там, внизу, выглядят настолько бесхитростно счастливыми, что мне это кажется невероятным. а Ведь вы в любой момент можете послать их в жестокое сражение». Есть в этом какой-то секрет. Секрета никакого нет, — ответил я. Они были даже меньше, чем ничто. А я дал им свою братскую любовь и чувство собственного достоинства. Освободив трудящихся от сковывающих их цепей и вырвав народные массы из тьмы невежества, вы обретете в их рядах такую же простую и чистую любовь. А разные придурки потом назовут это культом личности. Царя Николая свергли не народные массы, а министры и генералы из его ближайшего окружения. Также и некоторые ваши соратнички будут завидовать вам, ненавидеть и бояться. А после того, как вы умрете, постараются измазать все ваши дела дерьмом. По-другому это обезьянья породы не умеет. Но это не приговор». В рядах моей организации есть люди, чьей родина является искусственный мир, где Советская Россия и партия большевиков живы и процветают и в начале XXI века. И ни один товарищ Хрущев не поднимется там выше колхозного пастуха, а товарищ Брежнев выше секретаря областной по-вашему губернской партийной организации. О том, что это за люди, вам еще предстоит узнать. Я надеюсь, что вы сумеете перенять знания о том, как нужно строить первое в мире государство рабочих и крестьян, чтобы оно простояло века, а не всего лишь 70 лет. И время у вас для этого найдется. Я договорюсь с товарищем Лениным, чтобы он направил вас к нам в 30-е царство в кратковременную командировку по обмену опытом. Вам наше знание будет даже нужнее, чем двум другим воплощениям товарища Сталина, что уже находятся у меня в гостях. После последних слов будущему отцу народу изменило его хваленное самообладание. Он уставился на меня непонимающим взглядом и спросил, «Каких таких воплощений, товарищ Серегин?» «Самого младшего вашего брата Сосо...» «Мы встретили в мире русско-японской войны», — ответил я. Поломав на куски военную машину Микадо, мы первым делом провели рокировку на троне Российской империи, заменив беспомощного царя Николая на его брата Михаила. «А вы ли в этом смысл?» — перебил Минякова. «Ведь один царь ничуть не лучше другого царя. Все они мазаны одним помещущие капиталистическим миром и думают только о себе» а не о нуждах простого народа. — Вы ошибаетесь, — сказал я. Правильный монарх в своем государстве стоит над всеми сословиями, классами и стратами, и не является частью одной из них. Так, например, едва взойдя на трон, император Михаил сказал, что богатство государства определяется не по капиталам высших классов, а по благосостоянию низших а также, что крупных капиталистов он может заменить государственными чиновниками, взяв их предприятия в секвестр, А трудящийся народ ему заменить неким. После этого он взялся исполнять свою прогрессивную программу со всей возможной решительностью, да так, что оторванные головы слишком жадных буржуев, коррупционеров и мздоимцев полетели во все стороны. Вам еще тоже предстоит узнать, что такое монархический социализм и с чем уйдет. — А вот тут я с вами мог бы поспорить, вот такие благие начинания даже самого доброго императора под давлением помещащей капиталистической верхушки должны быстро сойти на нет, — возразил мой собеседник. Не стоит вам со мной спорить, хмыкнул я, ибо моя богоданная супруга как раз и происходит из такого мира, где еще одному императору Михаилу удалось до конца воплотить свои идеи, сломав сопротивление помещичьей буржуазной верхушки. Российская империя там существует и в 21 веке, являясь самым могущественным государством мира с многочисленным и вполне благополучным населением. А от нищеты, что одолевало простой народ в начале XX века, не осталось и следа. Зато вас там запомнили, как Иосифа Виссарионовича Джугашвили, великого канцлера Российской империи, верного соратника и единомышленника императора Михаила Великого, в интерпретации разного рода буржуазных композиционеров мигрантов Михаила Лютого. — Да и в нашем прошлом вы тоже построили в Советском Союзе похожую систему, только без формального титула, который можно было бы передать по наследству. — Ну вы, товарищ Серегин, очень интересно рассказываете, — не спеша произнес будущий отец народов. — Но давайте вернемся к СОСО. Я, кажется, вспомнил этого молодого человека, отличавшегося решимостью и юношеской бескомпромиссностью. А такие люди мне нравятся. С сосом мы буквально столкнулись нос к носу, когда предотвращали назревшую бакинскую резню, сказал я. Всем нехорошим людям, в первую очередь губернатору Накашидзе и братьям Шендриковым, мы тогда оторвали головы, а со всеми остальными у нас получилось договориться. Император Михаил, как самодержавный монарх, тиран и самодур, объявил нефтепромышленникам, что либо они приводят денежное содержание своих рабочих к тому же уровню, что имелся на предприятиях фирмы «Братья Нобель», либо он секвестирует их прииски в казну. На этом вопрос с беспорядками был исчерпан. Сосо тоже входил в комиссию по выработке этого соглашения и после некоторых размышлений заявил, что у него нет желания ни принимать участие в укреплении монархического социализма, ни объявлять ему беспощадную войну. Вместо этого он выразил желание отправиться со мной вверх по мирам чтобы, набравшись опыта, найти себе место где-нибудь в конце двадцатого века, где большевистская идея уже дискредитирована эпигонами. А бороться за права народа все одно требуется. «Ну что же, — сказал местный товарищ Коба, — я не могу его осуждать. Возможно, несмотря на некоторую юношескую горячность, он и прав». «А теперь скажите, что там со вторым моим воплощением и где вы его нашли?» «С товарищем Кобы из 14 -го года мы встретились в самый канун империалистической войны», — сказал я. «Сначала я установил связь с местным товарищем Лениным, показав ему положительные и отрицательные перспективы его будущей деятельности» а потом своими методами наглядно показал ему, как политические бонзы, так называемого демократического мира, сговариваются о начале мировой бойни. Мне удалось убедить вашего вождя и учителя снять со своих знамен лозунги о немедленном низвержении самодержавия, агитации на поражение своей страны и превращении империалистической войны в гражданскую. Вместо того я посоветовал начать большевистскую агитацию за справедливое будущее в самых широких народных массах, ибо неустройства военного времени должны были этому способствовать. Приняв это решение, товарищ Ленин решил собрать ЦК партии прямо здесь, в Тридесятом царстве, и тогда же мы вместе с другими прочими видными большевиками вытащили товарищу Кобу из его ссылки в Курики. Именно отсюда товарищ Ленин раздавал указания местным организациям, как реагировать на то или иное событие. А с моей помощью его письма доходили до адресатов почти мгновенно. А потому начало войны партия встретила во всеоружие. Еще не прозвучал первый выстрел, а большевики на местах к этому были готовы. В тех событиях товарищ Коба был правой рукой и помощником товарища Ленина, а потом произошло событие, неожиданное даже для меня. Великая княжна Ольга Николаевна, которую я заметил в новой справедливой монархине, в первый же день пребывания в моих владениях встретилась с товарищем Кобой. И эти двое нашли друг друга такое сходство душ и характеров, что сразу полюбили друг друга. Теперь ваш брат-близнец взойдет на трон вместе с императрицей Ольгой, как ее супруг и князь-консорт. И этот брак не будет считаться марганастическим, потому что акт о престолонаследии Павла I от 1797 года там уже отменен императором Николаем, по моему настоянию, поскольку даже невооруженным глазом видно, что правящие фамилии Европы стремительно вырождаются. Брать оттуда женихов и невест означает обрекать себя на появление слабого больного потомства. При этом я уверен, что и находясь при власти, товарищ Коба-младший ничуть не изменит своим большевистским убеждениям и, более того, будет наставлять в них свою жену и императрицу. М да... — сказал будущий товарищ Сталин, доставая из пачки еще одну папиросу. — У меня никогда не было братьев, и вот теперь благодаря вам и стало сразу двое. — Ну что же, встретимся и поговорим. Думаю, что эти рекомендации не чужих для меня людей будут стоить даже больше, чем все остальное вместе взятое. — Не торопитесь считать своих братьев, — товарищ Ковы мрачно произнес я. Я иду на пролом и раздаю удары, не соизмеряя силы, потому что для меня ваш мир – это не более чем проходное задание, с которым требуется покончить как можно скорее. Впереди меня ждет мир сорок первого года. Там советский народ под руководством еще одного товарища Сталина отражает нашествие технизированных германских варваров, ополоумевших от чувства расовой исключительности. Там, в моем прошлом, из молодых людей 21-23 годов рождения выжило только 3%. А всего в ходе войны погибло 12 миллионов бойцов и командиров и еще 13 миллионов гражданских. Чтобы не опоздать на это рандеу, тут у вас я готов сносить упрямые головы пачками, неважно, будут это рельсионеры или контррельсионеры, и никого и ничего мне не будет жалко, кроме несчастного, страдающего простого народа. Человек, продолжающий разрушать государство, в котором он уже взял власть, подобен тому, кто поджигает собственный дом. Это либо безумец, либо дом на самом деле не его. Приготовьтесь к тому, что вслед за Троцким и Свердловым во тьму внешнюю полетят и другие деятели, стоит им хоть в малейшей степени воспротивиться моим действиям. И то же самое я хочу сказать о тех деятелях с противоположного фланга, что долдонят про некий союзнический долг. А долги перед своей страной они забыли, тем более, что и союзники у России в империалистической войне были такие, что с ними не надо и никаких врагов. Когда я уйду сражаться на главной войне нашей истории, здесь у вас должны остаться сильная, единая и неделимая советская Россия и ее вождь, товарищ Сталин. — Постойте, товарищ Серегин! — воскликнул будущий отец народов. — А как же, товарищ Ленин? — А товарищу Ленину, — вздохнул я, — в ближайшее время придется перейти на чисто теоретическую работу. А иначе деятельность на посту председателя Совнаркому убьет его за пять лет. И последние полтора года существования разбитого пролечом полутрупа будут страшными, как адские муки, начавшиеся еще при жизни соответствующей исторической литературе, описывающей период болезни товарища Ленина, мы вас ознакомим. Наши медики обследовали его брата-близнеца из 2014 года и сделали вывод, что при продолжении такого образа жизни, как сейчас, никакие медицинские манипуляции не смогут изменить ситуацию с его здоровьем. Сегодняшний приступ, который вы сами наблюдали, это еще не приговор, но уже первый тревожный звонок. Чем раньше вы смените своего учителя на посту главы советского правительства, тем дольше он проживет и больше успеет сделать как теоретик. Понимаете меня? Да, товарищ Серегин Кивнукова, я вас понял. Если товарищ Ленин сам выскажет желание передать мне обязанности предсов-наркома, то я впрягусь в этот адский воз и потащу его без единого стона». — Иного ответа я от вас и не ожидал, — сказал я. — А сейчас идемте. Кажется, товарищ ленина и господа дипломаты сумели составить взаимопримеримый проект мирного соглашения в пределах очерченных мною рамок.